Гнетущие впечатление. Дядя опустил голову на руки и задумался о тех энергично торопившихся куда-то людях, которые в былые времена разъезжали в этих старых каретах, а теперь изменились так же, как и они. Думал о тех, кому эти дряхлые, разрушающиеся экипажи привозили в течение многих лет изо дня в день во всякую погоду, ожидаемую весточку — желанный денежный перевод, сведения о здоровье и благополучии, нежданное сообщение о болезни или смерти. Купец, влюбленный, жена, вдова, мать, школьник, да даже маленький ребенок, бежавший к двери на стук почтальона. С каким нетерпением ждали они прибытия старой кареты, а? А где они теперь? Поверение дяди, джентльмены,